Глава пятая. «Ваше превосходительство, разрешите спросить? В вашем отряде находится поэт Лермонтов», обратился к генералу Галафееву, только что прибывший из Санкт-Петербурга офицер. «Находится», сказал генерал довольно сурово. «Каков он поэт, судить не берусь и мало тем интересуюсь. Но военное дело он знает, и поведение его в бою выше всяких похвал. Это я должен признать». и солдаты наши очень к поручику Лермонтову привязаны из-за его храбрости, за его простоту, даже чрезмерную. Чрезмерную. Ну как же, судите сами. Он себя ничем перед своими солдатами не отличает. Спит на голой земле, как они спят, и ест с ними из одного котла. Ну и солдаты за него в огонь и в воду. Вернувшись в Петербург, немедленно о том расскажу. вашему превосходительству конечно известно что в петербурге он знаменитость и его превозносят до небес и прежде всего один также известный литератор не то беловский не то белецкий особенно восхищает всех поэма лермонтова о каком-то небесном духе название не помню не демон ли спросил второй офицер находившийся в палатке генерала совершенно верно именно демон подтвердил приехавший Ваше превосходительство, обратился он генерал, может быть, вечером в виде развлечения, поручик Лермонтов прочитает нам свое произведение. Все-таки интересно послушать, а я, вернувшись в Петербург, всем сообщу о том, что слыхал поэму от самого автора. Ну что же, ответил генерал, я не возражаю, поговорите с поручиком. Мы обратимся к нему с просьбой от всего офицерского состава. Лермонтов довольно легко согласился прочитать офицерам что-нибудь про демона. Лермонтов читал. Он был похож на вечер ясный, ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет. Стемнело. Но офицеры еще долго не расходились. «Да, не дурна поэмка», — сказала Голофеев, пожимая автору руку. Лермонтов усмехнулся, поблагодарил и ушел в город. Его догнал раненый молоденький поручик, и, пожав руку, сказал с каким-то удивлением. «Хорошо, очень хорошо. И как то вы так написали? Этот ваш демон дает какую-то силу и воодушевляет. Вот что удивительно. И ох, как все это красиво, какие слова! Спасибо вам, Лермонтов!» Лермонтов медленно шел по горной тропинке. Демон. Как памятное ему время, когда он начал его писать. Ему было тогда пятнадцать. В те дни он прочитал пушкинское стихотворение «Демон» и под его впечатлением написал свое, назвав его «Мой демон». И в том же 1829 году начал поэм. И все-таки это еще не конец, поэма еще не завершена. Если бы Лермонтова спросили, как из каких тайников поднялся гигантский образ и встал перед ним, он не смог бы ответить на этот вопрос. В поэме звучал голос его музы, которым он прислушивался с детства, голос мятежного духа, вызывающего к свободе и к борьбе.